Пятьсот двадцать пятое. Гуру. Мы заняты очень ближайшими делами. Они не ждут. Развертывание великого плана требует напряжения всех наших сил. Посеянному нами время пришло дать богатые всходы. Буйно вдруг станут расти они в условиях астрологических новых Дух захватило бы, если бы только смогли заглянуть в грядущее, ставшее близким. Радостно ждите того, что идет.